Голова четырнадцатая. Четырежды молодец. Видя мое намерение спуститься вниз и встретиться с магистром, Ольвия еще сильнее сжала руку и сказала, «Райс, пожалуйста, не надо. Подумай обо мне. Он же сразу заподозрит, какие между нами отношения». «Ольвия, послушай меня внимательно. Иди сюда». Я отвел ее от двери вглубь комнаты. Ты не должна бояться Дерхликса. Тебе очень важно определиться сейчас, готовы ли ты вырваться из лап своего Малгора. Хочешь ли этого на самом деле? Или желаешь остаться с ним и дальше терпеть все то, что тебе не по вкусу? Подумай над этим, загляни в себя. Если решишь расстаться с ним то тебе нужно полностью довериться мне. Тебе обязательно потребуется быть решительной и смелой. И если же ты будешь пытаться все сгладить, не делая решительных шагов, то ты останешься в его плену. И тогда твое положение станет намного хуже. Тем более, если малгар узнает о наших отношениях. «И когти. Те когти барона Харса. Представляешь, чем это обернется для тебя, если Дерхликс скажет о них Малгору? А Малгор при этом будет знать, что я твой любовник. Любовник, убивший его дорогого брата». «Представляю, он сразу убьет меня», — бледнее произнесла госпожа Арендт. И добавила, нахмурившись, «Или я убью его, если смогу превратиться раньше». «Я его не пожалею, если не будет иного выбора». «Боги, Райс, я чувствовала, что все так будет. Еще в карете чувствовала, что ты возле меня появился не просто так». «Развитая интуиция – это прекрасно. Но ответь мне на главный для нас вопрос. Ты готова, чтобы я забрал тебя у Малгора?» — спросил я. — Если да, то когти барона Харса не будут иметь никакого значения. И то, что ты моя любовница, тоже не будет иметь значения. Если он попытается наказать тебя, то я его убью. Да или нет? — Райс, я пока не готова. Прости, я не могу так быстро. Дай мне разобраться в себе, найти какой-то выход. малгар появится ближе к началу Двоелуния, Есть еще время подумать, как поступить лучше. Может, я найду способ, как порвать с ним без скандала и без убийств. Обращусь за помощью герцогини Альгер. Я с ней в хороших отношениях. Она меня во многом понимает», — ответила Ольвия, сминая в руке платок. «Может быть, даже придется...» Ее слова прервал стук в дверь, и раздался голос магистра. «Позволите ваше сиятельство». «Туда!» Графиня указала мне на дверь в спальню, и я повиновался ушел быстро и бесшумно, и почти сразу услышал ее голос. — Что за срочность, Гархем? Подождите меня в гостиной, спущусь минут через пять. Возможно, Ольвия была права. Ей и мне не стоило делать слишком дерзких поступков. Хотя не представляю, что она может полезного придумать и как в этой ситуации ей поможет герцогиня Альгер. Когда госпожа арент вошла в спальню, я смотрел на разорванную в клочь простой, вспоминая прошедшую ночь. Пожалуй, за многие прошлые жизни я ни разу не был в такой ситуации, даже похожей на такую. — Райс, ты сердишься на меня? Графиня обняла меня, прижимаясь сзади. — Пожалуйста, не сердись. Ты не понимаешь, как мне трудно. Я очень не люблю конфликты, тем более такие. Я придумаю что-нибудь. Не надо сейчас что-то доказывать Дерхликсу. Ты многое не понимаешь. Он на моей стороне, и он меня никогда не предавал. Хотя было за что. Уже говорил о тебе, о поездках в Луврию и мимолетным увлечением капитаном. Если я начну всерьез ссориться с магистром, то он окажется на стороне Малгора, и возле меня постоянно будет неприятный человек, уже не нанятый мной, а приставленный моим мужем. Сначала я думала отказаться от услуг Гархима и предоставить его место тебе. Но это были мои фантазии. Сейчас я понимаю, что так просто лишь одним моим решением задуманное не выйдет. Я не могу просто прогнать дерхлекса Подождешь здесь, пока я поговорю с ним. Дорогая, мне нужно идти. Приду ближе к ночи, и тогда мы все это обсудим еще раз. Я повернулся, обнял графиню. Ощущение тела госпожи Арандт, ее глаза и чистое милое лицо манили меня. Дразнили так, что хотелось снова повалить ее в постель. — Пожалуйста, сделай так, чтобы тебя не видел магистр. Пройди сразу к выходу, не заглядывая в гостиную. — попросила графиня. — Хочешь, я выйду через подземный ход к реке. Тогда меня точно никто не заметит. Я еще не успел договорить, но уже догадался, что она ответит. «Нет. Думаешь, я не понимаю, что тебе не терпится заглянуть в зал, где была блиноволосая вампирша? Ты вчера прорывался туда, хотел будто бы забрать мой халат. Райс, ты снова думаешь о ней?» Глаза госпожи Аренд стали сердитыми. «Ревнуешь?» Я погладил ее по бархатистой щеке. — Да, ревную. К ней очень сильно. Больше, чем к твоей эльфийке, потому что она наглая, и я знаю, что вампиры привязывают. Разве ты не понимаешь, как опасны отношения с ними? — спросила она с беспокойством. — Я все знаю. Хорошо, я не пойду через подземелье. Выйду, как обычно, постараюсь не попадаться на глаза Гархему. Идем, а то он заждется, выйдет из гостиной. Я взял посох, напоследок глянул на разорванную простынь и направился к выходу. По пути к доброму Лирке я думал, как сложно с госпожой Арандт и в то же время как интересно. Хотя с Эонель тоже было непросто. Меня интуитивно манит к сложным женщинам, ведь когда все просто, то отношения довольно быстро становятся пресными. И я не из тех мужчин, которые живут ради того, чтобы завести семью и потом довольствоваться спокойным течением быта, всячески избегая потрясений и даже значительных перемен. Проходя через масляный квартал, я свернул в сторону храма Алииды. Его купола сверкали золотом на фоне набегавших с севера туч. До оружейной лавки здесь было недалеко, и я решил посетить ее, надеясь, что мой заказ на длинный, во многом необычный посох исполнен. Увы, зря топтал ноги. Хозяин лавки попросил зайти после часа лилий и я направился выше, к доброму лирке, чтобы забрать свои вещи. В лирке меня поджидала новость, может, не столь интересная, но все же она снова напомнила мне об Ионе. Когда я, собрал вещи, сошел вниз и спросил у парнишки за стойкой, не разыскивал ли меня кто-нибудь, он наклонился, посмотрел записи в книге и сказал, «Нет, вас никто, и писем не передавали». «Никаких отметок. Хотя...» — он наморщил лоб. «Если вас это касается». «Ну, говори». Я опустил дорожный мешок на пол. «Вчера под вечер заходил какой-то мужчина. Большой такой, суровый, похожий на наемника. Вот он спрашивал, только не вас, а паренек. Возвел взгляд к потолку. В общем, ту женщину, которая была с вами первые два дня. Ильфику, Ионель. Он такой крепкий, с черной бородой». В нескольких словах я описал Яркуса. Да, именно, и вещей у него было много, будто откуда-то с дороги. Не сказал ничего, где его искать, спросил я. Парнишка мотнул головой, и я тогда попросил его записать название таверны, где меня можно найти. Подхватил дорожный мешок и вещи, которые в него не поместились. Их я связал узлом, взял посох и направился к выходу. Время было такое, что идти в оружейную еще рановато, и я решил потратить час, чтобы навестить аютанца Буруху Хазбула. Все-таки он мне очень помог. С моей стороны было бы невежливым не отблагодарить его хотя бы на словах. Буруха на удачу оказался в лавке. И меня так просто не отпустил. Снова заставил отобедать с ним, хотя обеденное время еще не наступило. Посидели, поболтали об эльфах, так подвернулся разговор. Потом об аютане и сложностях перевозки через перевалы Карнаса. После обеда я сообщил южанину, где меня искать, если потребуется моя помощь, и отправился за посохом. Ах да, буруха дал мне в носильщики одного из своих мальчишек, сочтя, что не дело мага ходить по городу с такой ношей. Когда я снова подошел к лавке жизнь воина, мальчишка-носильщик, щебетавший всю дорогу что-то о драконах и вампирах, наконец замолчал. Он уставился на деревянную вывеску над дверью. Затем его взгляд застыл на рыцарском шлеме с плюмажем. Он забавно болтался на цепочке, после того, как с нее слетел голубь. Тут мой помощник вымолвил. «Вот это да!» Я не знаю, что он имел в виду, и сказал ему. «Стой здесь! Я заберу кое-что и пойдем дальше!» «Дяденька, можно мне с вами? Хочу оружие посмотреть. Там же есть что-то против вампиров. Например, большой серебряный меч. Альберт говорит, серебра жутко боятся. Наверное, он врёт, но хвастал, что серебряной вилкой одного убил. А ещё... Так, стоп! Если ты хочешь со мной в лавку, то больше ни слова. И в лавке молчи, иначе хозяин надерёт тебе уши». — соврал я, сдерживая улыбку и видя, как испуганно вытянулось лицо пацана. То, что он назвал меня дяденькой, было очень забавным. — Насколько его старше Райс? — Лет на десять. Мы зашли. Хозяина лавки сразу я не увидел. Оказалось, он возился под прилавком, перекладывал что-то. — Ну как? Готово? — спросил я, когда над прилавком показалась его лысоватая голова. — Ах, это вы, молодой человек, да, недавно доставили, минутку. Он удалился за дверь, откуда послышался его голос, потом молодой женский. Наконец Славочник вышел, торжественно держа в руках посох из темного с красноватым отливом дерева. — Вот, он ваш, несколько дороже вышло, чем предполагал, но сделал Тураиз добротно, судите сами. Он протянул пахнущее сженой древесины изделие. Между местами хвата, обтянутыми мягкой кожей, виднелись выжженные надписи: "Мастер Иринт" с другой стороны "Искусство быстрых линий". Обе надписи на лимурийском и сделаны довольно изящно. Их мастер Тураис скопировал с моей пояснительной записки. Древесина изделия, скорее всего, была в архальском дубом. Я слышала его отменной прочности, поэтому просил сделать именно ее. Стальное острие тоже имелось, небольшое, длиной чуть более фаланги среднего пальца. В общем, я был доволен результатом. «Сколько я должен?» Я повертел в руке новый посох, проверяя его удобство. «Еще 150!» Отозвался хозяин лавки, скрестив руки на груди. Цена, конечно, оказалась слишком завышенной, учитывая мой и без того худой кошелек. Но я спорить не стал. Даже не проявил недовольства. Развязал горловину кошелька и отсчитал сто пятьдесят генар. Три генара положил в карман, чтобы возле таверны отблагодарить мальчишку. Он заработал и с вещами помог, и терпеливо хранил молчание все время моего общения с лавочником. — А зачем вам две палки? — полюбопытствовал мой помощник. — Едва мы вышли за дверь. — Чтобы одну потом подарить тебе, — улыбнулся я. — Правда, что ли? Только вот эту, хорошо? Он покосился на новый посох. «Обойдешься! Это самому нужно!» Я ускорил шаг. У ступени вечерней звезды я вручил своему помощнику старый посох и три генара с несколькими завалявшимися в кармане медиками. Шутливо щелкнул его по носу и, забрав вещи, поднялся к двери. «Спасибо, дяденька!» Услышал я чуть запоздалую благодарность. Получив ключи от номера у моей рыженькой знакомой, которая сегодня тоже стояла за стойкой распорядителя, я поднялся на второй этаж. Занес вещи в комнату, и после этого мой взгляд остановился на кровати. У Ольвии я провел весьма неспокойную ночь, и сейчас хотелось вздремнуть хотя бы пару часов. Кровать здесь оставляла желать лучшего. Узкая, шаткая... Но эта дешевая комната нужна мне была лишь для того, чтобы переждать до завтра и завтра вселиться во вполне приличный номер с водной комнатой. Перед сном я извлек из ментального архива светляка, успешно активировал его и погрузился в глубокий сон. Когда я проснулся, солнце уже пряталось за вершины деревьев, а значит, близился час раковины. Мне следовало поспешить. Салгар «Должен дожидаться меня в это время возле лунного гонца. Конечно, большой беды не случится, если я опоздаю, но я не люблю подводить людей». Взяв новый посох, я вышел из комнаты, сбежал вниз, отпустив улыбку рыженькой девицы за стойкой, и направился к месту встречи, встречи с моим, так сказать, учеником. По пути я подумывал, почему бы в самом деле не взять этого салгора в ученики и заодно в слуги. Все мои доводы против, которые я высказал ему прошлый раз, были больше надуманными. Что реально препятствовало принять его в таком качестве, так это проблемы с жильем и с деньгами. Полагаю, они временные. И еще то, что я не люблю быть зависимым. Я одиночка. Разумеется, это правило не распространяется на женщин. Когда я подошел к Абаку, обнаружил Салгара, стоявшего ко мне спиной и изучавшего объявление на доске у входа в лунного гонца. Там толпились люди еще, но объявление изучал только Салгар, причем делал это увлеченно, кажется, читая вслух и водя пальцем по прикрепленным бумажкам. Первый день его обучения начался с моей шутки. Я повернул посох концом с острым стальным наконечником и ткнул им Салгара взад. Он вскрикнул, встрепенулся и, поворачиваясь ко мне, принял атакующую стойку мага, чуть согнув колени, держа руки на уровне чакры Манипуры. Вокруг кончиков его пальцев начало появляться бледное свечение. Кто-то из мужчин выматерился, другие попятились. — Молодец, Салгар! — рассмеялся я. — Но надо поворачиваться быстрее. — Простите, господин Иринд, не наловчился еще. И слава богам! он спрыгнул со ступеней и подошел ко мне я вопросительно уставился на него не слишком понимая от чего он сейчас славит небесных, а он пояснил ведь если бы я повернулся быстрее да еще сразу пустил в ход магию то мог навредить такому важному шутнику как вы полагаю правильнее сначала понять кто меня кольнул в жопу разобраться зачем и только потом принимать решение как следует поступить. «Еще раз молодец! Вот я думаю, может, мне в самом деле нужен такой толковый ученик, который даже умеет думать головой?» Мне в самом деле нравился ход его мыслей. «Вы, учитель, большой шутник, то в жопу палкой кольнете, то говорите, что я умею думать головой, в то время, как я еще не умею, а только учусь ей думать», — ответил он, хитровато улыбнувшись. Третий раз я тебя хвалить не буду. Вычитал там что-нибудь дельное, на чем можно прилично заработать. Я кивнул на доску объявлений. Там разное пишут. Например, кто-то стал нападать на ночные караваны на Восточной дороге, недалеко от Новых Ворот. Если найти кто, то гильдия торговцев заплатит тысячу генар. Нормальные деньги, также же? Салгар явно надеялся на мое одобрение. Да. «Деньги хорошие, при условии, если гильдия их заплатит». Я слышал, что в гильдии неохотно давали оплату при исполнении заказа, и серьезные наемники все реже с ними сотрудничали. «Какие еще объявления?» «Сейчас я хотел понять, что именно заинтересовало паренька». Еще алхимик, не помню имени, готов купить сердце и язык оборотня, мозг и печень вампира. Еще там какие-то ингредиенты, расценки приличные. Например, сердце оборотня аж 1200 генар. Печень вампира берет за 800, только надо свежее так чтобы прямо с прошедшей ночи. Можно попробовать. Но большой вопрос, где найти этих вампиров или оборотней? Магистр Деркликс говорит, будто вампиры очень редко попадаются охотникам. Зато, если ты не охотник, то они тут как тут. Говоря это, Салгар пытался разглядеть надпись на моем посохе. Но прочитать он ее, конечно, не мог. И еще про вампиров. Некая баронесса Теннария готова заплатить 700 генар тому, кто вернет ее фамильную драгоценность, которая находится у вампиров, живущих в подземельях под крепостью Алкур. «Мне кажется, это интересно. Тем более здесь можно не только заработать на драгоценности, но и сбыть кое-что алхимику. Что скажете, мастер Ирринд?» «Скажу, что я знаю место поближе, где можно разжиться деньгами». Я кивнул на дверь лунного гонца. «А ты мне скажи, как ты представляешь сражение с вампиром при своем скудном магическом арсенале? У тебя же только электрическая магия». «Никак не представляю». Я лишь сказал вам, какие на доске самые интересные объявления, чтобы все это мог представить мастер Иринд. Мне же самый дохлый кровопийца пока не по зубам. Ой, что я это говорю? Я же не зубами сражаюсь. Руки — это мое все. Салгар поднял обе руки, морщил лоб и пуская магические потоки к ладоням. Пальцы слабо засветились. И, если честно, туда то только электроразряд. Это у меня с детства. Само пришло. Как я под ливень попал, и рядом молнии шмякнула Сандалии мои сгорели, и штаны местами. Меня так перетрусило, что я потом целый час дергался и светился. Ты четвертый раз молодец, Салгар. Попасть под молнию не всем удается. Хотя не все к этому стремятся. Идем. Я направился к входу в кабак. «Сейчас самое главное, чтобы человек, который носит наши деньги, оказался здесь. Уверенности у меня такой нет, но мы понадеемся на удачу». Мы вошли. За игровыми столами Юрлока я не увидел, хотя там вертелось двое его парней. Я прошел дальше, поглядывая в сторону помоста, где выступала танцовщица, повернулся к барной стойке и увидел его там. Но в следующий миг я потерял интерес к Джимале. Я так и застыл, глядя на два столика левее ниши. Там сидела Ионель. Яркус тоже был с ней. но Он что-то хмуро говорил, держа в руке деревянную кружку с Элем. А Иона, ее пронзительные, сияющие точно серебро глаза, смотрели на меня. — Шеддери! — произнес я, крепко сжимая посох. — Что? Мастер Иринд, что-то случилось? — забеспокоился Салгар. — Случилось, — согласился я. — Ну-ка, идем. Есть у меня интересный разговор.